Шухер хотел уже повесить трубку, но непонятливый Водопятов окликнул его. «А какой должен быть чемодан?» «Да какая, блин, разница?» Шухер разозлился, но взял себя в руки и для солидности, будто у него всякая деталь продумана, уточнил. «Черный, непременно черный!» «А с какой стороны от памятника мне стоять?» спросил Водопятов. «Ну, достал!» — подумал Шухер, но вслух опять-таки велел. «Стой справа!» Я же все равно тебя узнаю. Там просто людей всегда очень много. Как бы мне чего не перепутать, деньги-то большие, — говорил Водопятов. Шухер бросил трубку и задумался. А не продешевил ли он? Называя огромную сумму, он был уверен, что клиент начнет спорить, торговаться, и они сойдутся тысячах на двухстах. Но Водопятов согласился удивительно легко и деньги собрал быстро. — Так, может... Надо было просить миллион. Так или иначе, после драки кулаками не машут. Шухер засунул в боковой карман пиджака папочку с фотографиями и поехал на московский вокзал. В центральном зале, как всегда, было столпотворение. Встречающие, провожающие переговаривались, ходили кругами, стояли в очередях к ларькам, читали сообщения на электронном табло. В середине зала у памятника Петру Первому толпа была особенно густой. Под самым императором сидела на рюкзаках большая группа молодых туристов. Из них двое парней настраивали гитары, рыжая девица устраивала своему приятелю сцену ревности, а толстый солидный юноша, с начинающей пробиваться бородкой, пересчитывал багаж. Шухер специально назначил встречу Водопятого в таком людном месте. Так ему казалось безопаснее. Правда, поговорив дважды с директором Весткома, Он укончательно успокоился. Этот карась вообще не представляет опасности. Выложит деньги, как миленький, без всяких разговоров. Но что ж его все нет? Шухер посмотрел на свои наручные часы. Потом на большие электронные на стене зала. Так и есть. Уже пять минут назад Водопятов должен был появиться возле памятника. А его нет как нет. А еще говорят, что бизнесмены очень точные люди. Шухер прошелся по залу, купил в ларьке банку пепси-колы и выпил ее. Поглазил на прилавок с яркими детективами, так от нечего делать, сам он никогда книг не читал. Обратил внимание на заголовок «Любовница снежного человека». «Интересно, наверное». Снова посмотрел на часы. Прошло уже 20 минут сверхназначенного времени, а водопятого все не было. Туристы уже настроили свои гитары и затянули в два голоса что-то тоскливое про тайгу и туман. Рыжая девица помирилась со своим парнем и теперь целовалась с ним в засос. А водопятого не было. Прошло уже полчаса. Шухер постепенно начал закипать. Он купил в газетном киоске телефонную карточку. Нашел телефон-автомат и набрал номер водопятого. — Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия? — сообщил в трубке вежливый женский голос. «Что, блин, за дела?» — подумал Шухер. «Он что, в игры со мной играет?» Он потрогал фотографии в своем кармане и немножко успокоился. «Да куда он денется, этот карась? Заплатит! Все заплатит, как миленький!» Сам Шухер никогда не пользовался мобильными телефонами, но слышал, что тени работают в метро, и подумал, что, может быть, Водопятов задержался из-за каких-то своих дел и сейчас едет сюда на метро, потому не работает его мобильник. Но тут же отдернул себя, чтобы водопятов, да ехал в метро. Прошел уже почти час после назначенного времени. Туристы возле памятника загалдели, подхватили свои рюкзаки и гитары и двинулись на платформу. На их место тут же прихлынула большая группа загорелых теток-челноков с огромными клетчатыми сумками и обветренными пиратскими лицами. Шухер негромко выругался и пошел прочь, постановив про себя, что за такое хамство накинет не обязательному водопятому еще сто тысяч. Вернувшись домой, Шухер позвонил в дверь собственным звонком. Короткий, два длинных и еще один короткий. На другие звонки Мартыновна приучена была не открывать. Но сейчас она и на его звонок не отреагировала. Видно, ушла в магазин. Шухер открыл дверь своими ключами и вошел в коридор. Привыкнув глазами к полутьме, он увидел в дальнем конце коридора высунувшуюся из-за угла ногу войлочной домашней тапки. Похоже, что Мартыновна лежала на пороге кухни. Не окочурилась ли старуха? С беспокойством подумал он и пошел по коридору, представляя себе будущие хлопоты с похоронами. Да и, честно говоря, привязан был к своей старой крестной, он как и не внушил себе скупую уголовскую мораль.